«Магистры знают, сколько бы я там дрых, если бы не Джуфин. Его кошмарная привычка время от времени будить меня с утра пораньше на этот раз оказалась мне на руку. По крайней мере, я не успел простудиться на предрассветном ветру». «Я так понимаю, ты ещё в саларе?» – спросил он. «Правильно понимаешь», – согласился я, лязгая зубами от холода. «Слушай, а есть такое заклинание, чтобы быстро согреться?» «Какой-нибудь попроще, чтобы ты сейчас объяснил, и я сразу научился». «Самое доступное мне заклинание называется «одеяло» и извлекается из щели между мирами максимум за минуту. Хотя, мне кажется, в последнее время ты справляешься гораздо быстрее». «Ну точно!» – восхитился я. «А заклинание для молниеносного возвращения к жизни называется «горячий кофе» и добывается ровно тем же методом». «Гениально!» «А я с просонок не сообразил». «С просунок? изумился Джуфин. «Ты что, улегся там спать?» «А почему нет? Обстановка располагает. Тут даже деревья дрыхнут без задних ног. И море рядом шумеет, и камни. Представляешь, тоже шумят, как море. полдела к тому же сделано. В глубине души я надеялся, что вторая половина дела придет ко мне сама и, к примеру, предложит подушку. Закон гостеприимства – то-се. Но, похоже, зря». «Ладно, сейчас согреюсь и отправлюсь её искать». «Хорошее дело», — откликнулся Джуфин и замолчал. «Я тоже помалкивал, потому что как раз сосредоточился на щели между мирами. С ней такая трудность. Прежде чем добудешь нужную тебе вещь, надо более-менее чётко представить, откуда именно ты её сейчас утащишь. Ну или не представить, а увидеть это место таким, каково оно есть, где-то бесконечно, недостижимо далеко, И одновременно вот прямо тут, под рукой. До сих пор точно не знаю, как на самом деле работает это колдовство. То ли воля мага буквально из ничего создает в каком-нибудь потаённом кармане вселенной склад, полный полезных вещей. То ли мы всё-таки грабим совершенно конкретные, реально существующие лавки, кафе и частные квартиры. Я склоняюсь ко второй версии. Не зря же в моей жизни было так много совершенно необъяснимых пропаж. Приятно думать, что причиной тому не патологическая рассеянность, а магический круговорот вещей во Вселенной. Но речь сейчас не о том. Просто я хотел добыть себе одеяло, и с просонок долго не мог сообразить, где их, собственно, берут. Что именно следует рисовать перед внутренним взором? Рынок? Чью-нибудь спальню? Фабрику? Склад? Магазин? В такой ситуации не до разговоров. «Нужели ну, так и не спросишь меня?» «Ходил ли уже кто-нибудь в свет салари проверить, как у них дела?» Наконец удивился Джуфин. «В прежние времена ты бы плеж мне проел». бы «Да я и сейчас готов», — заверил его я. «Давай сюда свою плеж. Проем, не сомневайся. Только сперва разберусь с одеялом». «Вот, все получилось. Только оно почему-то оранжевое с розовыми сердечками, представляешь? Сэр Милифаро от зависти лопнул бы». «Ладно». пока темно и безлюдно сойдет. Так, ну и что же у нас, собственно, со светом Саллари? А как ты сам думаешь? Думаю, все у них отлично. Ну, хвала магистру. Наконец-то ты перестал себя недооценивать. Надеюсь, судьба тоже перестала меня недооценивать и уяснила, что не надо пытаться лишать меня любимого супа из Немуяги и тем более котлет из Некозы. Моему терпению есть предел». «А я-то ещё удивлялся, почему ты принял эту историю так близко к сердцу?» — обрадовался Джуфин. «Но теперь всё встало на места». «Рад, что мы, наконец, пришли к полному взаимопониманию. И впредь ты тоже поостережёшься силой отнимать у меня жаротву. А, кстати, откуда стало известно, что с урдерцами всё в порядке? Кто к ним заходил?» «Да я сам и заходил. Интересно было на них посмотреть. Изменил облик до такой полной неузнаваемости». что даже Куруш счел за благо от меня спрятаться. И пошел. Просидел там почти до полуночи. И да, вполне понимаю, почему ты не раскусил эту компанию раньше. С виду люди как люди. Несколько более милые, чем мы привыкли, но мне бы тоже в голову не пришло, что с ними что-то не так». А ведь считал себя очень опытным специалистом, буквально несколько часов назад. Ну и как тебе ордерская еда? Честно говоря, я так и не понял, почему вы все от нее в таком восторге? Все-таки повара мадам Жижинды на пару дюжин голов выше этого красавчика. Хотя, конечно, для сновидения приснившегося дереву, которое вообще ничего не смыслит в человеческой кулинарии, он большой молодец». Я даже спорить не стал. Если сэр Джуффин Халли желает считать, будто обжора Бунба единственный приличный трактир в столице, пусть остается при своем мнении. Переживу. «Надеюсь, какое-то время спустя твоя кумонская подружка пришлет тебе зов и скажет, что загадочное убийство прекратились так же внезапно, как начались», — сказал я. «И твои знакомые из других стран последуют ее примеру. Хотя и так ясно, что все будет в порядке. Я запретил Ди нападать на людей». По-моему, ему это никогда и не нравилось. Лицо у убийцы краснело, а красный, по его словам, означает страх. Интересно, зачем он вообще это делал? Обычно мастера совершенных снов стараются угодить вкусом клиента, но «обычно» вовсе не означает «всегда». Ты сам это знаешь. «Знаю», — согласился я. Да, конечно, вряд ли убийство это было его пожелание. Хотя... «Видел бы ты его корни и камень, который он превратил в песок». Но... «Не видел, но примерно представляю, на что приходится пойти дереву, чтобы прорасти сквозь скалу». «Однако умение побеждать обстоятельства вовсе не тождественно склонности к насилию. В противном случае самым страшным злодеем за всю историю мира был бы у нас ты». «Погоди, ставить на мне крест. Может, я еще развернусь». «Меж тем я успел навести справки». «Неожиданно сказал Джуфин». «Лесничью смотрительницу Салари зовут Нур Иристан, и она занимает это место уже без малого 400 лет. Кстати, официального звания «глашатая воли старших деревьев» у нее до сих пор нет, но только потому, что леди наотрез отказалась исполнять положенные формальности». «Расхохоталась в лицо представителям Большого Урдерского Совета». когда они приехали в Саларе, чтобы провести торжественную церемонию. А что, может себе позволить. Договор с прибрежными деревьями у неё уже заключён, а рисковать благополучием всей страны, сменяя строптивую лесничью, нет дураков. Другие глашатые воли деревьев и без всяких званий единодушно признают, что Нур и Ристан — лучшая из них, хоть и совершенно чокнутая. что, впрочем, в устах урдерских колдунов тоже похвала. Это только мы тут в сердце мира поневоле пришли к пониманию, что уравновешенность и здравомыслие необходимы магу куда больше, чем остальным людям. Кстати, о здравомыслии. Скажи мне вот что. Ты уже решил, что делать с этой леди? У тебя есть план? План. У меня и вдруг план — На редкость оптимистичный вопрос в устах человека, который знает меня как облупленного. «Ну, конечно», — бодро ответил я, — «я на ней женюсь. Как показывает многовековой опыт наших ченгайских друзей, жениться — оптимальный способ раз навсегда обезвредить противника. Жалко, что вы с покойным королем в смутные времена до этого не додумались. Всего несколько тысяч счастливых браков и никакой гражданской войны». «Макс!» «Похоже, я все-таки гений». Он мне поверил, и продолжал верить целую секунду, или полторы, пока меня не понесло дальше. Женюсь, это решено, и мы вместе будем придумывать, какие ужасные сновидения на всех вас напустить. Леди пока явно не хватает артистической разнузданности. Подумаешь, какой то трактирщик, международный убийца с разноцветными лицами, нашла чем удивить. «Ничего-ничего, я займусь ее образованием, и скоро жителям Ехо будет на что посмотреть. Начнем с чего-нибудь простого и обаятельного, вроде нашествия зеленых демонов гнева. Надеюсь, Меломорий успеет нас проконсультировать, прежде чем удерет в этот свой дурацкий орварох». «Хотел бы я знать, что успели добавить в твой кофе, прежде чем ты вытащил его из щели между мирами». «Я прямо видел, с каким облегчением шеф сейчас ухмыляется, сидя у себя в гостиной за тысячи миль отсюда!» «Так бы и сказал, что собираешься положиться на вдохновение», — добавил он, — «что левая пятка прикажет, то и сделаешь. По-моему, отличный план». На самом деле это только звучит красиво. Положиться на вдохновение. А когда бредешь по пустынному каменному побережью, и в голове у тебя ни единой путной мысли, чувствуешь себя довольно милым, но предельно нелепым созданием природы. Вроде оранжевого одеяла с розовыми сердечками, наброшенного поверх лоохи. А куда деваться? Холодно тут. Настоящая северная зима. В смысле, такое ужасное время года, когда не стоит подолгу спать на голой земле. Пару часов еще куда ни шло. Городок Салари, вернее, то немногое, что от него осталось, стоял довольно далеко от моря. Там, где темно-синие камни побережья, постепенно уступали место обычной почве, и можно было легко вырыть яму под фундамент, посадить сад, развести огород. Поэтому шагал я долго, наверное, больше получаса. Но не сказать, что это пошло мне на пользу. Идей в голове так и не прибавилось. Ну, правда, согрелся от быстрой ходьбы. И то хлеб. Впрочем, не настолько, чтобы расстаться с одеялом. Увы, совсем нет. Я думал, что в единственном обитаемом доме Салари, где живет лесничая смотрительница, гениальная сновидица по имени Нур Иристан, топится печь, я сразу отличу его от прочих по дыму, струящемуся из трубы. Однако никакого дыма не было. И надежда, что опознать ее жилье можно будет по застекленным окнам и запертой или хоть в каком-то виде существующей двери, тоже не оправдалась. Единственный более-менее целый дом, который при большом желании мог сойти за нормальное жилье, был обставлен кое-какой ветхой мебелью, но пустовал. Вероятно, он предназначался для туристов, в смысле паломников, ну или как тут называются люди, которым приспичило побывать вместе заключения исторического договора с морем. Что ж, по крайней мере, мне стало ясно, почему посол чингайской империи разбила столько посуды, вспоминая этот гостеприимный приют. Она совершенно не преувеличивала, описывая перенесенные неудобства. Скорее, наоборот. Потом я осмотрел остальные дома, вернее, руины, в которые их превратило время. Выбитые окна и двери – это еще ладно бы. У большинства строений не было даже крыш, а некоторые и стен не досчитывались. И деревья, не огромные, как на берегу, а обычные, росли не только снаружи, но и внутри. И трава пробивалась сквозь половицы. Совсем молодая, сочная, первая весенняя трава. В конце концов, я отказался от идеи отыскать смотрительницу, руководствуясь здравым смыслом, и решил отправиться к ней темным путем. С самого начала надо было так сделать, но я тянул время как мог. Неловко, да и просто жалко будить человека до рассвета, А теперь уже, наверное, можно, потому что пока я скитался среди руин, утро окончательно вступило в свои права. Даже солнце показалось из-за горизонта. Маленький ярко-оранжевый шар, совсем не похожий на привычные нам, жителям Хонхоны, большое бледное светило. Как будто я на другую планету попал, а не просто на соседний континент. Если бы неудобная особенность темного пути, который позволяет мгновенно добраться до цели даже в тех случаях, когда ее местонахождение неизвестно, просто точно сформулируй, куда именно тебе надо, и вперед. Я бы, наверное, до сих пор слонялся среди руин, пугая диким взором и пестрым одеялом редких паломников и лесных птиц. Ни за что ее не нашел бы. Потому что, пожелав оказаться рядом с Нур и Ристан, лесничьей смотрительницей Салваре, я обнаружил себя. в Подвале. Ну, конечно. Подвал это я не обыскивал, хотя, если по уму, именно с них и следовало начинать. А где еще можно относительно удобно устроиться в доме, от которого остались три полуразрушенные стены и небольшой кусок крыши, угрожающий нависающей над покосившейся верандой? Впрочем, оказавшись в подвале, я далеко не сразу обнаружил там следы человеческого присутствия». Ни намёка на мебель, даже какого-нибудь ящика или плоского камня вместо стола, ни матраса, ни подстилки, ни сундука. Только груда сена в дальнем углу. Впрочем, такого душистого, что человека, устроившего для себя подобные ложе, я вполне мог понять. Но на сеновале тоже никого не было. Во всяком случае, так мне показалось поначалу. Потом я услышал звук, похожий на шум моря, только очень тихий. Так могло бы шуметь совсем маленькое море, умещающееся в тазу. Я и вдруг понял, что это дыхание. Человека нет, а дыхание есть. невидимое она, что ли? Оказалось, действительно невидимое, пока спит. По мере того, как Нур-Ирестан просыпалась, ее тело постепенно проявлялось на фоне сухой травы. Первыми возникли руки, крупные, с длинными пальцами. Явно очень сильные, хоть и прозрачные, пока. За руками последовало небольшое крепкое тело в длинном вязаном балахоне и только потом лицо. Неожиданно молодое и смутно знакомое. Где-то я уже видел эти мягкие, словно бы не до конца прорисованные черты. Она открыла глаза, темно-серое, как штормовое море. Увидела меня, безмятежно зевнула, улыбнулась, сказала Злог йог не мой, а зеленый». Я проиграла, ты пришел. Ничего себе, поворот. Ну, зато сразу ясно, где я ее видел. В моих снах сероглазая леди выглядела старше и, пожалуй, гораздо эффектнее, но она, сомнений нет. Надо же, какая хитрая. Заранее позаботилась завести полезное знакомство в тайном сыске столицы Соединенного Королевства. Интересно, как вычислила, что именно я ей пригожусь? Или просто снилась всем нашим безразбору? и еще кумонской халифагу лицияне, и членам Конгонского совета общего порядка, и куанку легским мастерам высочайшей справедливости, и даже парочке каких-нибудь туланских профессиональных подозреваемых. Улыбалась, кидала кубики, рассуждала о свободе и играх, очаровывала, незаметно пробиралась в сердце, очень предусмотрительно. Когда созданное тобой сновидение скачет с ножом по всем странам и континентам, сложно заранее угадать, кто первым заявится по твою душу на рассвете до отвращения наяву. И ахнет, узнав тайного сердечного друга своих снов. Вот как я сейчас. Все бы так проигрывали, наконец сказал я. Да ну, ничего хорошего. Она снова зевнула. Ты пришел слишком рано. Я рассчитывала, что у нас есть хотя бы полгода. А лучше больше. Полгода на что? Успеть подружиться. Так крепко, чтобы остаться друзьями даже после того, как ты найдешь меня на наяву. Но мы не успели. Ничего не поделаешь. Теперь ты меня убьешь. С чего ты взяла? Опешил я. Ну так известно же, что вы, угландские колдуны, убиваете всех, кто покушается на вашу власть над миром. «Ух ты!» — восхитился я. «Правда? Слушай, отличная новость. Теперь, если кто-нибудь покусится на мою власть над миром, я буду знать, что делать». «Я думала ты только во сне веселый, а ты и наяву такой», — удивилась Нур-Ирестан. «Редко так совпадает». Протянула мне руку. Я решил, женщина хочет, чтобы я помог ей подняться. Но, вцепившись в мою ладонь, она неожиданно потянула меня к себе. Да с такой силы, что я потерял равновесие и рухнул в мягкое сено. Не то, чтобы это было неприятно. Пахучая сухая трава, ласковая легкая ладонь на лбу, теплые губы, касаясь уха, тихо шепчут какие-то слова. Не то на чужом языке, не то просто неразборчиво. Да какая разница, когда так хорошо... «Дырку над ней в небе, она же пытается меня усыпить!» — вдруг понял я. Рад бы сказать, что вовремя опомнился, но на самом деле поздновато, потому что тело к тому моменту уже налилось сладким свинцом. Я не то что вскочить, а пошевелиться не мог. Ну, то есть как не мог? Просто это было довольно трудно. Шурф однажды рассказывал мне, что отыскал в Орденской библиотеке сведения о чрезвычайно полезном древнем заклинании, позволяющем отменить практически любое чужое колдовство. Если, конечно, не прозеваешь нужный момент, успеешь произнести заветное короткое слово, прежде чем противник завершит свою работу. Я помню, ужасно заинтересовался, но потом, как всегда, на что-то отвлекся и попросить «научи» так и не сообразил. Что, с одной стороны, довольно досадно. А с другой – невелика беда, потому что у меня есть собственный способ отменить, причем не только чужое колдовство, а вообще все, что мне по каким-то причинам в данный момент не нравится. Прийти в ярость. Плохо одно – прихожу я в это прекрасное состояние крайне редко. Впрочем, все мои близкие сейчас дружным хором сказали бы, что это как раз очень хорошо. Их можно понять. Счастье, что тогда, в Саларе, Я пришел в ярости мгновенно, как будто кнопку нажали. Сам от себя не ожидал. Причем подозреваю просто от стыда. Это надо же, так глупо попасться. Как будто не к незнакомой безумной ведьме в гости пришел, а к своей старинной подружке. Нашел, когда расслабляться, доверчивый идиот. В общем, буквально секунду спустя я уже стоял на ногах. И сероглазая любительница колыбельных тоже стояла. У неё не было выбора, я очень крепко её держал. Всеми тридцатью восьмию руками, или сколько их там у меня в тот момент оказалось. Ну или не руками, а просто такими штуками, которыми чрезвычайно удобно кого бы то ни было держать. А ещё удобнее разрывать на куски, но в такие крайности я всё же стараюсь не впадать. Однажды попробовал, не понравилось. Я вообще недолюбливаю физический труд». Этот эпизод, который мы все предпочли бы забыть, описан в повести «Тень Гугимагона». До сих пор толком не представляю, во что именно я тогда превратился. И хвала магистрам, что так. Надеюсь, этот светлый образ никогда не уставится на меня из зеркала. Меньше, знаешь, крепче спишь. Судя по выражению лица моей жертвы, я был невообразимо прекрасен. Но кроме ужаса в ее глазах горело любопытство – Самое настоящее любопытство высшей пробы. Ух ты, откуда такое чудо взялось? Это что ли он превратился? Интересно, как это делается? А я бы смогла? И что теперь будет? Оно меня съест? Или просто во что-нибудь этакое превратит? И что я при этом почувствую? Ну и ярость моя, конечно, сразу прошла. С умилением она неважно сочетается. И когда я полез в карман лохи за сигаретами, у меня уже было всего две руки. Это точно. Я их сосчитал. А «Почему ты меня не убил?» спросила Нур Иристан. Она снова сидела на своей груди сена и вид имела почти разочарованный. Пообещал и не убил, каков подлец. «Потому что ты дура», — сердито сказал я. «Глупым людям нельзя умирать молодыми. Вам надо жить как можно дольше, чтобы успеть поумнеть». «Смерть — серьезная работа, дураков до нее допускать нежелательно». «Ничего себе молодыми! Мне уже почти пятьсот лет!» — совершенно по-детски возмутилась она. «Значит, у тебя запоздалое развитие, бывает. Ничего не попишешь, придется пожить еще». Нур Иристан испытывающе уставилась на меня. Явно пыталась понять, можно ли мне верить. И, похоже, пока склонялась к тому, что с этим делом лучше повременить. «Если бы я собирался убить, я бы в тебя просто плюнул», — сказал я. «Прямо с порога. Чего тянуть? Меня, видишь ли, слюна ядовитая. Один добрый человек когда-то вот так удачно меня заколдовал. Благодетель драть его четырежды во всех колодцах. Это ты к чему?» — подскочила она. «К тому, что нет никакого смысла сопротивляться. Я к тебе поговорить пришел, а не убивать». «В это довольно трудно поверить», — откликнулась Нур иристан «Но поскольку я до сих пор жива...» «Видимо, ты все-таки говоришь правду. Не знаю, что там у тебя со слюной, но ясно, что убить ты можешь кого угодно. Просто не хочешь». «Интересно, почему?» «Хороший вопрос. Особенно в устах человека пятисот лет от роду. Впрочем, готов спорить, большую часть этого времени леди проспала. Какой с нее спрос?» «Потому что всякая жизнь — драгоценность», — наконец сказал я. «Какая странная идея», — удивилась Нур иристан И задумалась. «Надолго». «Я был не против, как раз хотел спокойно покурить, не декламируя при этом пафосные банальности. Больше одной за утро — это уже перебор». «На самом деле, я вовсе не собиралась причинить тебе вред, когда усыпляла», наконец сказала она. «Просто тебя, спящего, я уже неплохо знаю. С тобой спящим мы партнеры по игре, а это хорошее начало дружбы. Поэтому мне было проще говорить с тобой во сне, вот и все». «А ты так рассердился!» «Кто бы не рассердился, когда его без спроса пытаются заколдовать!» усмехнулся я. «Я?» — пылко воскликнула нур иристан «Я бы совсем не рассердилась! Я бы очень хотела, чтобы ты меня заколдовал! То есть, не обязательно ты, все равно кто!» «Это же так интересно!» Я совсем растерялся. До сих пор думал, что характеристика «безумная ведьма» — это просто художественное преувеличение. Мы же часто называем друг друга безумцами, когда сердимся или, напротив, восхищаемся, или выражаем несогласие, или хотим пристыдить. Но теперь я заподозрил, что учитель Нур-Иристан называл ее безумной вовсе не потому, что сердился. Он просто констатировал факт. И ее коллеги-урдерские глашатые воли старших деревьев ровно тот же факт констатировали. И им, безусловно, видней». а я даже запаха безумия не способен различить. Вот ведь влип». Нур-Ирестан, похоже, примерно представляла ход моих мыслей и снисходительно усмехнулась. «Опять думаешь, что я дура?» «Думай. Мне не жалко. Но я только и хотела сказать, что магия, которая творится наяву, это настоящая жизнь, а жизни слишком много не бывает. Поэтому пусть лучше меня заколдуют, чем вообще ничего никогда не случится. Я так на это смотрю». И тогда до меня наконец начало доходить, с кем я связался. У Меломори, когда она сокрушалась, что бросила учебу у арварохских буревухов, были такие же отчаянно и одновременно мечтательные глаза. «Ладно, если хочешь, я тебя заколдую», — сказал я. «Наяву, мне не жалко, но сначала давай просто поговорим». «О дереве по имени Дегаран Ари Турбон?» — понимающе кивнула она. «Скажи мне, ты его полюбил?» «От такой прямоты я даже немного растерялся. Да не то чтобы именно я, и не только его, но в целом, да, ты мыслишь в правильном направлении». «О, не только его! То есть остальных вы тоже полюбили? Все получилось!» — торжествующе воскликнула Нур иристан и расхохоталась от избытка чувств, громко и звонко, как в моих снах, когда делала особо удачный ход. «Что именно получилось?» — спросил я. «В чем состоял замысел? Тебе было нужно, чтобы кто-нибудь полюбил Ди и его семейство? Но зачем?» «Затем, что настоящая магия изменяет мир», — твердо сказала она. «А любовь — это очень серьезное изменение». «Да, пожалуй». «И это изменение внесла я, хотя ничего толком не умею, кроме сновидений. А это все-таки не настоящая магия». «Да с чего ж ты взяла, что не настоящее?» иристан растерянно моргнула. «Явно не ожидала такого вопроса», — наконец сказала. «Я с детства умею делать со сновидениями все, что заблагорассудится, но реальность от этого никогда не менялась. Когда заболел мой отец, я пять ночей кряду видела сон о том, как он выздоравливает. Но это не помогло. Нам все равно пришлось звать знахарку». Когда я на кого-нибудь сердилась, могла хоть год кряду ряду видеть во сне, как я его убиваю, но наяву человек оставался жив и благополучен. И сколько бы драгоценных кладов я не находила в сновидениях, наяву мы оставались бедняками, каких поискать. Во сне я могу быть царицей мира, но рано или поздно все равно придется просыпаться. Вот в чем штука. — Можно посмотреть на это иначе, — заметил я. «Как бы хорошо ни обстояли мои дела наяву, рано или поздно придется заснуть, и всегда есть шанс огрести в сновидении столько неприятностей, что с ума сойти впору. Одно время мне часто снились кошмары, и я ничего не мог с ними поделать, в точности, как ты, с врагами, бедностью и болезнями наяву». «Но рано или поздно ты обязательно просыпался?» — упрямо сказала она. «Совершенно верно. А потом обязательно засыпал». И все начиналось сначала. Никакой разницы. «Ты меня совсем запутал», — вздохнул он, Нур и Ристан. «А все равно уметь колдовать на его гораздо важнее, чем во сне. Я точно знаю». «Ладно, не будем спорить. У тебя есть мечта научиться колдовать на наяву. Кстати, не то чтобы невыполнимая. Уверен, стоит тебе переехать поближе к сердцу мира, и все пойдет как по маслу. У нас все быстро учатся магии». «Вот, скажем, родные нашего общего друга дигорана Ари Турбона. Казалось бы, вообще не люди, а просто сны, приснившиеся дереву. Тем не менее, уже колдуют во всё. Отличные, кстати, они у тебя получились. Такие славные люди. Невозможно их не любить. Ты всё как надо сделала». «Ну, по правде сказать, их достоинство – не моя заслуга», – смущенно улыбнулась нур -Ристан. «Это Дегуран Ари Турбон захотел именно такую семью». Добрую, умную сестру, красивого, увлеченного друга, талантливую племянницу или племянника Он никак не мог решить, кто лучше, девочка или мальчик. Вот и получилось. Ну, ты сам знаешь, что. Дегуран Ари Турбон придумал их задолго до того, как мы познакомились. Он же очень старое дерево. Тысячи три лет ему, как минимум. А точно он сам не знает. Давным-давно сбился со счета». «Насмотрелся, как живут люди, он-то, в отличие от меня, успел застать Салари процветающим городком, и сам захотел стать человеком, и чтобы у него была человеческая семья, рассудил так, родители, жены и дети — это слишком, к такой степени близости он пока не готов, а вот сестра, племянник и друг — именно то, что надо, рос, и представлял, как бы отлично они жили тут в Салари все вместе, только друг иногда уезжал бы по делам». но потом обязательно приезжал бы. Хороший повод устроить пирушку. Дегаран Ари Турбон так здорово все придумал, что почти поверил в их существование. А когда вспоминал, что на самом деле он дерево, и никакой семьи у него нет, тосковал. Сам не заметил, как эти выдуманные люди стали главным смыслом его жизни. «Бедняга», — искренне сказал я, «потому что очень легко мог представить себя на его месте». «Когда я пришла в Салари, мы с Дегураном Ари Турбоном сразу заключили сделку», — говорил Нур Иристан. «Я мастерю для него достоверные счастливые сны с участием его вымышленного семейства, а он за это делает Салари полностью безлюдным. Городок к тому времени и так пришел в упадок, но все же какие-то люди тут жили, а мне они не нужны, мешают сосредоточиться на сновидениях, ну и вообще докучают». Не смотри на меня так. Мы же не утопили их в море. Хотя некоторые вполне того заслуживали. Просто внушили им желание попытать счастье в каком-нибудь другом месте. И отлично все получилось. Сам видишь. Ну, в общем, да. А остальные деревья? Спросил я. А что остальные? Не возражали? Против отъезда жителей Саллари? Да нет, не особо. Вообще-то обычно старым деревьям нравится расти рядом с людьми. Их это развлекает. Но здешним я предложила взамен такие интересные и приятные сновидения, что о людях до сих пор никто не вспоминает. — Ясно, — кивнул я. — А как вся эта компания появилась у нас, в Йехо? Зачем это понадобилось? Я так понимаю, у дерева Дегурана Ари Турбона уже 400 лет все и так было отлично. Зачем что-то менять? — Время пришло, — лаконично ответила Нур Ирестант.